Глава 17. Компаньоны. Я ступил в портал и оказался во дворе усадьбы Нефёдовых. Признаться, ожидал, что Лена опять встретит меня снежком в лицо, а потому сразу использовал предвидение на все 4 секунды – Но ничего не случилось, и это меня расстроило. Сам от себя не ожидал, но факт остается фактом. Посмотрел в сторону дома и на крыльце увидел подругу, которая стояла, обняв себя за плечи, словно ей было холодно. На ней, конечно, нет плаща, но сомнительно, что она и впрямь замерзла. Телогрейка требует совсем небольших затрат маны и полностью снимает проблему холода. Так что причина тут явно в другом, и я, кажется, догадываюсь в чем чего то появилось желание оттянуть момент встречи, и я осмотрелся вокруг. После нападения «Виверн» прошло всего-то 10 дней, но следов недавнего боя не осталось. Село снова чинное и пригожее, Дома выбелены, ни одного темного пятнышка. Хотя я помню, что едва ли не половина из них была закопчена, а вторая в грязевых разводах. Земельник он ведь не только с землей и растениями умеет управляться но и с пожаром справиться по принципу порошкового огнетушителя. Воду этот напалм животного происхождения не больно-то и потушить, а там и с ремонтом Нефёдов помог. Хозяин, и этим все сказано. Ладно, сколько ни тени кота за подробности, а от разговора все одно никуда не деться. Ну или плюнуть и не встречаться больше. Вот только это не входит ни в мои планы, ни в планы Нефёдовых». Здравствуй, Лена. Наконец подошел я к крыльцу. Здравствуй, Никита. Как поездка в столицу? Оформил перевод. Столица как столица, многолюдная и суетная. Документы сдал. Меня еще и осмотрели со всех сторон. Разве только не препарировали? Пригрозили и потребовали впредь не скрывать свои возможности. Насчет способности спрашивали, делая приглашающие жесты, входя в дом, спросила она. «Спрашивали, конечно, но я их послал лесом. Хватит и того, что меня силком утащили в столицу, да взялись определять мою жизнь». «И тебя это устраивает?» Наблюдая за тем, как я стягиваю сапоги, спросила она. «Не устраивает, но и поделать я пока ничего не могу. Возможно, позже, но это не точно. У тебя тут как? Все ингредиенты переработала?» «Да, я закончила. К походу все готово, мне только в броню переодеться». Тогда не вижу причин задерживаться. Мне сегодня еще и на балу в доме боярина Гагина быть нужно. «Началось?» – понимающе улыбнулась она. Вот только улыбка эта вышла какой-то вымученной. Ну, так и есть. Она влюблена в меня и не знает, как быть. Увы, но и у меня ответа нет. Обнадеживать же ее не хочу. Не факт, что у меня получится вывернуться из цепких лапок родовитой знати. А раз так, то и подавать ложные надежды не стоит. Нет, если бы я сам в нее влюбился, то мне было бы наплевать на всех и вся. И на ее родителей в том числе. Не казнят же их в самом-то деле. Но вот в том-то и дело, что она мне вроде как нравится, и постоять я за нее готов. Но так, чтобы сердце екало или там холодок под ложечкой, этого нет. Ну ты ведь знаешь, я желанный трофей. «Так что теперь приглашения на балы посыплются, как из рога изобилия», – развел я руками. «Это точно. Ладно, обожди пока, а я пойду собираться». Ну, Никита Григорьевич, здравствуйте!» – появился в гостиной глава семьи. «Здравствуйте, Владимир Сергеевич». «Я гляжу, вы уже в полном облачении и готовы к походу». «Не вижу смысла тянуть. Если повезет, то к вечеру вернемся с трофеями». «Знаете, я все же как-то сомневаюсь, стоит ли вам вдвоем отправляться в дикие земли. Вроде и опасается отпускать дочь, и в то же время по рукам не вяжет. Не принято здесь так-то уж сильно ограждать чад от опасностей этого мира. Вот так проявишь чрезмерную заботу, а после случится беда, и дитятка не сумеет постоять за себя. И в этом мире это скорее не если случится, а когда случится». «Понимаю ваши сомнения», – кивнул я, – «но мы прыгнем не так далеко отсюда. Карта Зои Павловны с легкостью добьет Данифедовского. Так что в случае опасности Елена Владимировна без труда окажется дома, а я последую за ней». «Уверяю вас, отсутствие артели не столько делает нас слабее, сколько подвижней. Уйти от тварей, когда никто не виснет на ногах, возможно, даже если драка уже началась». «Так-то оно так, но я все же волнуюсь за дочь». Мы проговорили все время, пока Лена собиралась. Еще и Зоя Павловна присоединилась, так что мне пришлось несладко в беседе с обеспокоенными родителями. А еще мне дали понять, что в общем и целом они не против навлечь на себя немилость царя-батюшки. Напрямую они этого не говорили, но пару раз проскальзывало, что, мол, они – жители границы, и дальше сослать уже не получится». А хуже не будет, если только они не совершат преступления. Да и власть государя не абсолютно. Князья до да бояри не позволят ему уж больно толютовать. Потому как если попустят по беззаконию съесть простого дворянина, завтра аппетиты могут увеличиться, и он станет заглядываться и на кого более знатного. Нормально поговорили. Дебилом нужно быть, чтобы не понять, к чему они завели этот разговор. А я смею надеяться, все же не дурак. Но в отличие от них, имею более трезвый взгляд на сложившиеся обстоятельства и не вижу способа переломить ситуацию в свою пользу. Это, конечно, не значит, что я смирюсь с этим, но пока вынужден придерживаться существующих правил. Просто они упускают одну немаловажную деталь. Я не житель границы и не имею соответствующих льгот. Залены не дают приданного в виде деревеньки, и помещикам пограничия я после женитьбы не стану. Так что по окончании университета обязан буду отправиться на государственную службу. А слушаясь воли царя, то сослать меня с супругой могут хоть за Урал. Вскоре в гостиную пришла Лена, облаченная в доспехи, полностью экипированная и при оружии. На крыльце нас ожидали два объемных ранца из прочной кожи ящеров. Внутри немного продовольствия, только чтобы в течение дня не проголодаться, да стеклянные контейнеры – Между прочим, тяжелые сами по себе. Но с пластиком в этом мире как-то не задалось. Керамика, несмотря на руны, для длительного хранения ингредиентов не годится, в то время как стекло полностью инертно. «Готово?» – глянув на подругу, спросил я. «Готово», – решительно тряхнула она головой, укрытой остроконечным шлемом. На пороге дома стояло читание Федовых. Зоя Павловна осенила нас крестом, Я улыбнулся и, помахав им рукой, закрыл глаза, представляя себе место, куда следовало переместиться. Наконец выхватил тесак и, активировав портал, ступил в его зев, тут же оказавшись по колено в снегу. Осмотрелся – никого. Проплешина в лесу довольно большая, и ветер тут погулял от души, а потому выгладил поверхность, что твоя белая скатерть у доброй хозяйки. И ни единого следа. «С одной стороны, вроде как хорошо, но с другой, я ведь сюда не на прогулку пришел, а с определенной целью». Убедившись в отсутствии опасности, открыл очередной портал, из которого появилась Лена. Глянула по сторонам и уставилась на меня. Я хмыкнул и утвердительно кивнул. «Это самый край пятна разлома, не далее пары верст от границы. Мы тут были с артелью Авдеева». «Вон и валун торчит в десятке шагов от нас, на который я и наводился». «И что делаем дальше?» – спросила подруга. «Отсюда до Нефедовского порядка 30 верст, так что можем гулять от вольного. Я дотянусь до двора вашей усадьбы практически с любой точки, когда станет и карта твоей матушки». «От вольного это как?» – уточнила она. «Это не глубже пяти верст от границы пятна. Дальше охотничьи артели стараются не заходить». Чем ближе к разлому, тем серьезнее твари и выше их концентрация. Я думала, что чем выше их ранг, тем лучше они адаптируются к нашему миру, а потому тянутся к границе. Это от ранга вообще не зависит, как и от наличия сферы. На одну обратившуюся тварь, выбравшуюся за границу пятна, приходится минимум пять необратившихся. Так что не факт, что убитые нами сегодня окажутся со сферами. То есть в том, что мы их встретим, сомнений у тебя все же нет». Наоборот, я уверен, что мы непременно с кем-то повстречаемся. Но для начала снимаем наши ранцы и берем в левую руку. Щит возьми на изготовку и иди позади меня, сместившись влево, помнишь? Помню. Вот и не забывай. Ранцы, конечно, не добавляли удобства, но благодаря рунам силы особых проблем они не доставляли. Как только появится тварь, достаточно будет разжать пальцы и уронить их в снег. Зато не придется за ними возвращаться, когда понадобится посуда. Очень надеюсь, что она все же понадобится. Несмотря на то, что вокруг было ровное снежное покрывало, я не исключал варианта, что под ним могла затаиться какая-нибудь тварь. Поэтому периодически сканировал пространство с помощью поисковой сети. Благо, мне сейчас на ее откат требовалось всего-то пара секунд, А израсходованную ману я мог восполнить практически мгновенно из своего накопителя. Что за тварь могла скрываться под снегом? Их несколько. Если не нужно торчать под снегом слишком долго, то это мог быть тот же ящер. Ну или птицеед, который ни разу не питается птицами, если только сумеет какую поймать. Зато очень даже уважает животных. Не брезгует тварями и каннибализмом. Но больше всего он предпочитал человека – Вот уж не пойму, с какого перепуга, ведь в том же олене мяса куда больше. Но нет, при виде человека больше никого не видит. Птицеед же он потому, что, походя телом на медведя, вставшего на задние лапы, полностью покрыт перьями, а башка похожа на совиную. Без понятия, почему ему дали такое название, как по мне, то «совиный медведь» или «сова-медведь». На крайний случай «сугробник» ему подойдет куда больше – Он ведь с несколько суток может сидеть в сугробе у звериной тропы в ожидании своей добычи. Предпочитает ближний бой, используя лапы с усиленными магией когтями и ментальную атаку. Стоит встретиться с его желтыми глазами-блюдцами, и можно оказаться в его власти. К чему я вспомнил про этого урода? «Ровный белый покров в четырех десятках шагов от нас взорвался снежной взвесью и разлетевшимися в стороны комьями». Птицеед не стал грозно топорщить перья и принимать угрожающую позу. Он сходу помчался на нас, намереваясь подмять, растоптать и растерзать. В то мгновение, когда я осознал, кто это, все эти мысли в мгновение ока и пролетели у меня в голове. «Не смотри ему в глаза!» – запуская в него ловчую сеть и роняя ранец, выкрикнул я. Руны мигнули и осыпались голубоватыми всполохами, не сумев заставить такую мощь даже сбиться с шага. Я успел еще активировать щит и накинуть на себя рунную карту панцирь матушкиной работы, когда тварь врезалась в меня. Никакие усиления не смогли мне помочь. Защита обеих рунных карт и мой собственный панцирь лопнулись тихим, мелодичным хрустом. Без понятия, как я это расслышал в диком реве птицееда и шуме адреналина в моих ушах. Я пролетел не меньше двух сажен и проехался по снегу столько же, прежде чем остановиться. Руны выдержали удар когтей, заряженных маной, но вся физика пришлась по моему бехтерцу. Доспех сдержал атаку, хотя грудь отозвалась дикой ноющей болью. «Вот только лежать и приходить в себя сейчас некогда». Я выбросил вверх ноги и разом оказался в полуприседе. В молодости пытался танцевать нижний брейк, но после первых же неудач отказался от этой затеи. Зато здесь, благодаря ловкости, у меня это вполне себе получилось. Как и несколько раз удивить своих противников. Правда, только в тренировочных поединках. Лена не стояла в стороне и также атаковала птицееда сначала своими рунами, а затем моей картой. Но пробить защиту твари не удалось, и тогда в дело вступила честная сталь. Ну как честная? Наверняка подруга использовала стилеты, вложенные в рукоять ее меча. Птицеед пару раз приложился по ней своими лапами, но первый натиск принял на себя я. Теперь он потерял темп и лень, и пока удавалось отбиваться от его атак, не заряженных маной. Хотя она, по большей части, не столько отбивала их своим щитом, сколько прикрываясь им, постоянно перемещалась, не позволяя себя подмять или нанести сколь-нибудь точный и выверенный удар. Но долго это продолжаться не будет. Разница в скорости и реакции слишком очевидна. Я ударил, успевший откатиться ловчей сетью, и на этот раз та сумела на секунду сковать движение птицееда. А затем в ход пошли ледяные копья. Мое, из быстрого доступа, и матушкина рунная карта. Сдвоенный удар почти на 90 единиц, но и это не пробило защиту. Только всполохи осыпались, а главное, он даже не отвлекся на меня, сосредоточив все свое внимание на Лене. Я активировал очередной щит и, выхватив тесак, рванул к птицееду, а еще секундой спустя ударил его клинком, активируя стелет. Вышло вполне увесисто по мании физики, Но прорубиться сквозь его толстую шкуру так и не вышло. А тут еще Елена замерла истуканом, и я сразу понял, что она под ментальной атакой. Я подпрыгнул, роняя тесак, и, оказавшись на спине птицы Еда, ширнул ему в глаза голыми указательными пальцами. Защита никак не отреагировала на это, зато я едва успел среагировать и отскочить, когда тварь кувыркнулась, пытаясь избавиться от повисшего на спине противника, умудрившегося временно ее ослепить. Встав на колено, я сумел выхватить еще одну карту копья и метнуть в тварь. «Да что у него за защита!» Пришедшая в себя Лена добавила своим копьем. Я метнул в поднимающегося птицееда очередной сетью, опять ненадолго сковывая его движение, а следом вновь атаковал боевыми рунами. Подруга полоснула мечом, и на этот раз отточенная сталь взрезала перья и кожу, добравшись до плоти. Птицеед взревел от боли, и тут уже Я не остался в стороне, врезав ему точно между лопаток матушкиной рунной картой. И что это было? Не веря в то, что все уже закончилось, выдала Лена. Птицыет, разве не видишь? тяжело дыша, ответил я. Но он ведь должен был подпустить нас поближе и только потом выскочить из засады. Наверное, ощутил мои поисковые руны и сообразил, что обнаружен. И какой у него ранг? Без понятия. Но, полагаю, серьезный. Они одиночки, и какое-то время у нас есть. Давай займемся делом», — подытожил я. «Вся охота продлилась не больше пяти минут», — ошарашенно произнесла подруга. «Сам в шоке». Подтвердил я. После чего направился к брошенным нами ранцам со стеклянными контейнерами. Разделкой туши лучше заняться алхимику. Они точно знают, с какой стороны нужно подступаться к этому делу и как не испортить товар. Одно неосторожное движение, случайно неверно перерезанный и даже незначительный кровоток, и ту же печень уже можно выбрасывать. Лена действовала довольно наровисто Как оказалось, в рамках подготовки ее к артельного алхимика она набивала руку в разделке туш на домашней скотине и добычи охотников. Так что получалось у нее спора. Мне оставалось только подавать ей контейнеры, да предоставлять свою сферу, чтобы она могла восполнить ману, затрачиваемую на консервацию. Ну и стой тут, держи так, отойди, не мешай. «Лена, а ты зачем ему в глаза-то смотрела? Я же сказал не смотреть». Спросил я, наблюдая за ее работой. «И ты, — сказал, — и в бестиарии это написано. Да только не так просто пересилить привычку в драке смотреть противнику в глаза. Вот оно само и получилось». Не отвлекаясь от разделки, виноватым тоном ответила она. «Это да. Рефлексы в драке контролировать трудно». «Я думала, от страха обделаюсь, когда он приказал мне не двигаться. Если бы не ты, то мне конец». «Ага». «Теперь ты мне жизнью обязана». «А ты мне, потому что если бы я его не атаковала, то он бросился бы тебя дотаптывать», – парировала она. «Ну а для чего еще существуют боевые товарищи?» – возразил я. «Вот именно», – ткнула она в меня окровавленным пальчиком, и мы коротко хохотнули. «Вот уж чего не следует делать, так это расслабляться. Начнем с того, что мы стоим на открытой проплешине, на всеобщем обозрении». Мне даже поисковые руны задействовать нет нужды, потому что до деревьев не дотянуть, а под снегом пробираться твари не умеют. Закончим тем, что обоняние у тварей такое, что кровь они учуют не меньше, чем за версту, а некоторые и подальше сумеют навестись. Никита, а почему твоя ловчая сеть так плохо действовала? Ты же сам говорил, что Виверни крылья пеленал, глянув на истерзанную кожу ящера на своем щите спросила Лена потому что я по максимуму вложился в копье и поисковую сеть, а ловчую зарядил уже по остаточному принципу. Для кого послабее, она была бы помехой, а вот этому не больно-то помешала, хотя и сослужила свою службу». «О как!» – воскликнула Лена, извлекая теперь уже сферу. «Пока не возьму ее в руки, не узнаю, каков ее объем. Но, судя по тому, что у нее был размер с грецкий орех», емкость получается порядка полутора тысяч единиц. А это значит, что нам попался птицеед где-то с шестого ранга. И нам пришлось влить в него несколько копий, в то время как с лихвой должно хватить одного моего. Ну, максимум двух. И ведь никто не знает, по какому принципу работает защита тварей. Одни только предположения. И это несмотря на то, что их отлавливают и содержат в неволе, пытаясь изучать». Но по всему получается, между живущими в клетке и на воле имеется просто огромная разница. Возможно, из-за отдаленного нахождения от разлома. «Следи за поступами, пока я сниму шкуру», – приказал я, берясь за нож. «Поняла», – деловито ответила она, оттирая снегом с рук кровь. Управился довольно быстро. Что не говори, я тоже набил в этом руку. А шкуры, они ведь у всех снимаются по одинаковому принципу. Так что вскоре увязал ее и взвалил тяжелый тюк себе на плечи. Лена же подхватила оба ранца. «Тяжко, но нам тут всего-то нужно сделать несколько шагов до портала, чтобы оказаться дома».